18 августа 1907 года. Стамбул и его окрестности. Константинопольская операция началась минута в минуту в назначенное время, несмотря на турецкие стенания по поводу того, что у них и собаки не кормлены, то бишь султан еще не назначен. Бывший султан Абдулгамид как-то неожиданно вскрыл себе вены. Его брат на отрез отказывался снова лезть на трон. А следующий по старшинству османит Мехмед Вехиддин куда-то пропал, и вообще желающих на эту собачью должность находилось маловато, поэтому обстановка в Стамбуле была несколько невнятной. Для полного соответствия происходящего национальному колориту не хватало только бузящих на улице Янычар. А все от того, что после добровольной отставки Мехмеда V, который султанствовал чуть больше суток, правительство либералов превратилось в обыкновенную хунту, власть которой держится исключительно на штыках. И в то же время в городе начали поднимать голову их оппоненты из числа младо-турков, гораздо более активные и многочисленные, только слегка ошарашенные внезапностью переворота, по причине отсутствия в шаговой доступности крупных воинских соединений, за исключением Второго Временного Корпуса, контролируемого либералами. Эпицентром младо-турецкого влияния стал Османский флот, точнее его главная база, расположенная в бухте «Золотой Рог». Нельзя сказать, что турецкие морские офицеры не поддержали свержение султана Абдулгамида. Наоборот, они проводили его радостным улюлюканьем и злорадными криками, потому что прежняя власть считала флот откровенным баловством, отчего даже исправные корабли по большей части ржавели у причалов. И потом у младо-турок и либералов начались расхождения в методах. В первую очередь потому, что либералы, как люди спокойные и разумные, были склонны принять ультиматум императрицы Ольги, и встроиться в предложенную ею схему, означающую ликвидацию османского государства и поэтапное растворение турок в плавильном котле Российской империи. А вот младо-турки, помешанные на национальном возрождении, такой идее сопротивлялись всеми четырьмя конечностями. Их цель – мононациональное и монорелигиозное турецкое государство в границах Османской империи периода ее расцвета. Их инструмент – завоевательные войны и геноцид верцев и инородцев. в чём они полностью сходились с Абдулгамидом, проделывавшим такое неоднократно. Не моргнув глазом, они повторят и даже превзойдут кровавые подвиги своих предшественников, вроде хиосской резни, даже не подозревая, что именно перспектива такого развития событий и навлекла на любимую имя Османскую империю войну на полное политическое уничтожение. Но пока в Стамбуле всё бурлило и пахло, рано утром на рассвете, 18-го числа, Русские войска, накопившиеся в фортах брошенной Четалжинской линии, без артподготовки и прочих спецэффектов, атаковали редкую цепь турецких сторожевых постов. С легкостью прорвав эту тоненькую линию, русские солдаты устремились вперед, к горлу Босфора и Константиноплю. При этом удар на Константинополь был отвлекающим, чтобы Хусейну на Зымпаше было веселее и интереснее жить, и он не разбрасывал своих аскеров на второстепенные направления, а наоборот — Стянул в кулак все, что возможно для обороны столицы. Воевать его аскеры все равно не хотят. А в тесном и по-азиатски хаотично застроенном городе скрыться с глаз офицера и выйти из боя намного проще, чем на открытой местности. Основной удар русское командование наносило на северном фланге. Там к горлу Босфора в авангарде таврической армии продвигался 16 армейский корпус под командованием генерал-лейтенанта Топорнина. Это был еще один старый конь-артиллерист, не портящий борозды, храбрый, сообразительный, но не хватающий звезд с неба, а потому всю службу, мотавшийся под дальним гарнизоном. Вот и сейчас он вел своих солдат по пыльной узкой дороге, чтобы ударом с суши захватить турецкие батареи, перекрывающие вход в Босфор со стороны Европейского берега. Эта задача была поставлена всем трем корпусам. Зоной ответственности 16 корпуса были турецкие батареи Европейского берега Черного моря, Килия, Узуньяр, Фенераки, после зачистки которых от турецких гарнизонов следовало привести орудие в негодность и продвигаться на юг в район селения сары чтобы там соединиться с 17 и 13-м корпусами, зачищающими европейский берег пролива Босфор от батарей Ридже до румили и ожидать последующих приказов. Одновременно с началом наступления из Четалжинского рубежа русский Черноморский флот выставил в заслоне напротив Босфора устаревшие барбетные броненосцы Синоп и 12 Апостолов. На турецких старичков этого было больше, чем достаточно. А свои главные силы сосредоточил напротив батарей, прикрывающих Черноморское побережье с азиатской стороны пролива. Примечание авторов. Первый броненосец этой серии Екатерина II вышел из состава флота еще в 1905 году и превращен в судно-мишень для испытания действенности различных типов бронирования. Ударный отряд включал в себя старые барбетные броненосцы Чесма и Георгий Победоносец, башенные броненосцы Ростислав, Три Святителя и князь Потемкин Таврический, имевшие в залпе 16 12-дюймовых и 4 10-дюймовых орудий Первым делом шквал огня и металла обрушился на самую дальнюю турецкую батарею на мысе Рива, прикрывающие удобные для высадки десанта пляжи, западнее устья, речки, чаегазы. Так как погода была хорошей, ветер слабый, а видимость миллион на миллион, русские корабли подняли в небо аэростаты воздушного наблюдения и не спеша, с корректировкой, приступили к бомбардировке фугасными снарядами вражеских укреплений, имея задачу срыть до основания. Возразить туркам было нечего. Батарея включала в себя всего три дюймовых орудий с длиной ствола в 26 калибров и проигрывала русским корабельным пушкам и по дальности стрельбы, и по весу аргументов. И как только от разбитой батареи перестали лететь каменные обломки, к песчаным пляжам у основания скалистого мыса на полной скорости подскочили четыре номерных миноносца, выбросивших на берег роту морской пехоты, которая всего через четверть часа подняла над развалинами турецкой батареи «Андреевский флаг». А корабли тем временем, даже не меняя позиции, перенесли огонь на следующие батареи. «Юм-Буруну» — два орудия калибра 240 на 35 и «Эльмаз» — четыре противоминных 75-мм пушки, расположенные чуть дальше. Но это, собственно, уже отвлекающий маневр, поскольку для «Юм-Буруну», развернутой основным направлением огня к горлу пролива, пляж, предназначенный для десантирования, находится на тыловой директрисе за пределами сектора ведения огня. А с батареей Эльмаз он и вовсе не просматривается, ибо тому мешает мыс, где расположена батарея юм -Буруну». А вот и десант спешит, коптя небо черным дымом четырех десятков паровых шхун, так называемого «Азовского типа». Больше суток конечно к своей цели, и вот дошли. Именно из-за них, вышедших в море на рассвете 17-го числа, операцию нельзя было ни отменить, ни застопорить. Перед войной эти лайбы строились как торговые суда, с возможностью их мобилизации в десантные транспорты. Водоизмещение от 1000 до 1500 тонн, скорость 10 узлов, однако имеется возможность выйти носом на берег, быстро выбросить десант или произвести разгрузу погрузочной операции, а потом, включив реверс, упятиться обратно в море. Очень востребованные свойства в прибрежной торговле, когда плавучий корабейник может пристать к каждой прибрежной деревне. независимо от того, есть в ней оборудованный причал или нет. Но главным достоинством таких шхун была государственная дотация, выплачиваемая судовладельцу за то, что тот содержал пригодный к мобилизации корабль. Всего к началу войны было построено 60 таких шхун, и в первой волне десанта из них участвовали 42. Но первыми к пляжу опять же подошли миноносцы. Они стремительно выбросили авангард и тут же отошли от берега. Сопротивления высадившимся бойцам никто не оказал. Да это и неудивительно. Ведь населяли прибрежную полосу преимущественно греки, рыбаки и контрабандисты, не питавшие особых симпатий к османским властям. А регулярных турецких частей тут быть не могло, поскольку прежде в эту сторону русские и не глядели. А ведь, казалось бы, условия для высадки десанта почти идеальные. Удобные пляжи, слабая оборона и лояльное местное население — которая будет только рада, если русские единоверсы освободят их от бессмысленной жестокой власти турецких поработителей. Впрочем, высадкой десанта на этом участке операции не заканчивалась, а только начиналась. После того, как завершится первый этап, под ударом с тыла окажутся батареи, расположенные на азиатском берегу пролива, и произойдет это примерно тогда же, когда части 17-го и 13-го армейских корпусов проделают то же самое с европейской стороны Босфора. На Константинопольском направлении в авангарде наступающих войск продвигался восьмой армейский корпус. Русские солдаты, потуже затянув ремешки новомодных касок, по утреннему холодку бодрым шагом продвигались по старой еще римско-византийской дороге, в те далекие времена соединявшей Андрианополь с одноименными воротами Константинополя. Командовал корпусом ветеран еще прошлой русско-турецкой войны генерал-лейтенант Аркадий Платонович скугаревский Этот боевой дед был нелюбим при прошлом царство не за то, что он прямо говорил в глаза зажравшимся высокопоставленным павлином, что система отрицательного отбора в русской армии, когда повышают удобных до да послушных, не обращая внимания на отсутствие у них тактических и стратегических талантов, способна довести ее до погибели. Сказать такое Куропаткину, который сам был отличным хозяйственником, но никаким боевым генералом, это нажить себе врага на всю жизнь. Но вот сменился цвет времени, царь Николай пост сдал, царица Ольга пост приняла, и вдруг удобных до да послушных стали задвигать в дальние тыловые гарнизоны, да на интендантские должности. А на их место откуда-то из недр офицерского корпуса, из батальонных и даже ротных командиров стала подниматься новая железная поросль. Молодая и злая, пригодная скорее для условий, схожих со второй половиной XVIII века, когда Россия не успевала выйти из одной победоносной войны, как уже ввязывалась в следующую. И в первых рядах этой новой когорты широко шагают князь-консорт господин Новиков и его лучший друг, великий князь Михаил. Ни с тем, ни с другим генерал Скугаревский знаком не был, но уважал обоих за сокрушительную победу под Тюринченом. И теперь, стоя на пригорке и глядя, как мимо ровными рядами проходят батальонные колонны солдат в новой форме оливково-песочного цвета, Генерал думал, что прошло всего три года, а нынешняя война уже совсем не та, что была против японца. Своё назначение в наступлении на Константинополь этот генерал воспринимал как законную награду за долгие годы беспорочной службы, за то, что корпус у него в порядке, солдаты исправны, обмундированы, накормлены и напоены, и обучены чему следует, исходя из устава. А еще 30 лет назад, во время прошлой Турецкой войны, будучи подполковником, он в этих краях командовал батальоном в 33-м Елецком полку и прошел ту кампанию от начала до конца. И отныне вперед и только вперед. В ту войну подполковник скугаревский Константинополь не взял, а в эту обязательно возьмет. Не может не взять». 19 августа 1907 года. Вечер. Азиатский пригород Константинополя Ускюдар-Скутари. Дворец Бейлербейи. КП и расположение штаба Лейбгвардии корпуса морской пехоты. Командир корпуса князь консорты генерал-лейтенант Александр Владимирович Новиков. Раскаленное солнце катится за горизонт. Второй день сражений за Стамбул-Константинополь подходит к концу. Столица османских султанов стиснута тугим кольцом окружения. Под властью турок остался только старый город еще византийских времен, представлявший собой полуостров треугольной формы. С двух сторон ограниченный мраморным морем и заливом Золотой Рог, а со стороны суши отгороженный крепостной стеной. А вот европейский новый город, пригороды Пера и Галата и все остальное на другом берегу Золотого Рога наша армия уже заняла, где с боями, где и просто так, отжимая деморализованные турецкие подразделения одной угрозой окружения. Второй резервный корпус, который султан Абдулгамид незадолго до своей смерти ввел в столицу для ее обороны, отчаянно не хотел воевать. Его аскеры стали сдаваться нашим войскам пачками, как только стало известно, что их не расстреляют и не отправят в Сибирь, а как будущих подданных русской императрицы сразу отпустят на все четыре стороны. А все потому, что этот корпус был набран в Вилоете Смирна, он же Айдын, который вместе с другими землями, окружающими мраморное море и имеющими преимущественно христианское население, составит Босфорско-Константинопольское генерал-губернаторство. К своим будущим подданным моя супруга-императрица проявила милость, заявив, что те из них, кто добровольно сложит оружие, не будут считаться военнопленными и сразу будут отпущены к себе домой». Поначалу это нежелание класть головы за заранее проигранное дело носило характер своеобразной итальянской забастовки. Но потом, когда младо-турки все же совершили свой переворот, расстреляв членов предыдущей хунты за государственную измену, бегство из армейских рядов стало повальным. А кое-где в городе даже вспыхивали перестрелки между солдатами Редифа и сторонниками младо-турок. Мехмед Камиль-Паша был любим аскерами корпуса, набранного из жителей подведомственного ему вилаета. А Хусейна Назым-Пашу они уважали как грамотного и, можно сказать, человечного командира. По крайней мере, он выглядел таким на фоне других турецких генералов. Теперь вместо дезертировавших ополченцев Редифа против нас воюют сошедшие на берег турецкие моряки и башибузуки из местного городского отребья. А какой еще выбор оставался у их флотского командования после того, как оборона Босфора на обоих берегах затрещала по швам? Ключевым моментом нашей наступательной операции стал захват небольшого порта на азиатском берегу в горле Босфора у поселка Пороскей вечером вчерашнего дня. Насыпной мол 300-метровой длины отгораживает уютную каменную чашу бухты от ярости штормящего Черного моря, а с его внутренней стороны оборудован причал для пароходов. Также имеется небольшая крепость на холме над портом, сейчас почти заброшенная. Артиллерийская батарея, прикрывавшая это место, располагалась чуть маристи но ее, даже не особо напрягаясь, помножили на ноль артиллеристы с броненосцев, после чего моим головорезам осталось только занять развалины и переключиться на атаку порта. В мирное время тут еще с древнейших времен функционировал таможенный пост, где мытари две с лишним тысячи лет исправно взимали десятину с кораблей, идущих Босфором из Черного моря к Константинополю и дальше. Точно такой же таможенный порт с укреплениями имеется и на европейском берегу пролива, да только он нам сейчас без особой надобности. Примечание авторов. В некоторых исторических источниках это место носит название Пайрас. Гарнизоны батареи, прикрывающих горло Босфора с обеих сторон, оказались перебиты в отчаянных штыковых схватках, и над обоями берегами пролива победно взвелись российские флаги. И вслед за этим ко входу в пролив стали подходить переоборудованные в десантные транспорты пароходы «Доброфлота», имея в качестве пункта разгрузки как раз бухту Пороскей. Это пехоту и штурмовые подразделения с пулеметами и 80 миллиметровыми ротными минометами можно высадить в первые волны десанта с деревянных на паросмотровых «Лайб». А серьезные средства усиления – трехдюймовки и тяжелые минометы, которые тут упорно называют мартирами необходимо выгружать кранами с борта парохода на оборудованные причалы. Захват более-менее оборудованного порта – предмет первой необходимости для любого десанта. Его причалы необходимы, чтобы снабжать сражающиеся войска патронами и снарядами, которые те потребляют просто в огромных количествах, а также вывозить раненых. На открытых всем ветрам пляжах такое тоже возможно, но в гораздо меньших объемах. В нашем прошлом японцы возились с десантированием своей армии в бухте Биззиво целых восемь дней. И если бы не предательство в самой верхушке русского генералитета, то части Порт-Артурского гарнизона сбросили бы этот десант в море без особого труда. Да и потом, после успешной высадки десанта, но до захвата дальнего, для японского командования и речи не могло быть о штурме Порт-Артура, ведь при малейшем усилении интенсивности боев войсками кадо начинали испытывать дефицит во всем. Но тут у нас не Порт-Артур. задачи и сопротивление противника намного скромнее, поэтому даже такой порт об одном причале прекрасно выполнил свою функцию. Дело было еще в том, что поддерживающие десант броненосцы дальше в горло Босфора не полезли, ибо пролив, по сути, свое место узкое, маневрировать там негде, а течение способны свести с ума любого штурмана. Поэтому даже самые ближние батареи, расположенные в районе Анатолий Кавак, Корабельная артиллерия доставала на пределе дальности, а установленный на устаревших кораблях и вовсе не доставала. А это было совсем не гуд. Однако, получив пункт снабжения и качественное подкрепление в виде артиллерийской бригады полковника Ломяковского, десант перегруппировался, мобилизовал в окрестных греческих селениях все подводы, арбы и прочий транспорт вместе с движущей силой, и после этого был готов к дальнейшим свершениям и победам. Именно этот момент, когда мы поставили турецкой обороне на азиатском берегу шах, переходящий в мат, и уловили вожди назревающего младо-турецкого переворота. А может быть, они ничего не улавливали, просто ими руководили логика событий и отчаяния, ибо на европейском берегу русские войска за те же сутки вплотную подошли к городской черте. Как рассказали перебежчики, именно тогда турецкие моряки затопили свои корабли, укрывшиеся в бухте Золотой Рог, чтобы нам после войны было тяжелее доставать их и резать на металл, а сами сошли на берег, чтобы составить костяк обороны Стамбула. И именно спешенные моряки играли основную роль в перевороте, арестовав и сразу расстреляв правительство либералов, пытавшиеся в полном составе переправиться на азиатский берег Босфора. Затем одна хунта сменила другую, а второй временный корпус прекратил существование как организованное формирование и стал расползаться по углам. Кстати, по данным тех же перебежчиков, султан у млада так еще и не назначен. Абдулгамид сразу после отставки и ареста помер при сомнительных обстоятельствах. При этом никто другой из потомков османа, хотя их тут пруд пруди, не желает занять вакантное место. И это неудивительно, ведь должность турецкого султана в эти кровавые дни напрямую связана с необходимостью героически погибнуть в бою с неверными. тем самым вписав себя в историю подобно последнему императору Византии Константину XI из династии палеологов, который пал смертью храбрых от руки турецких захватчиков, сражаясь на стенах Константинополя. Другого исхода быть не может, потому что наш ответ либералам уже известен всем, и он будет действовать при любом другом режиме, младо или каком-либо еще, только хардкор, и безоговорочная капитуляция спасут державу османов от полной дезинтеграции. И в связи со всем этим безобразием в головах младо-турок медленно созревает идея республики. В нашей истории до подобного, после проигранной Первой мировой, додумался Мустафа Кемаль-Паша, позже прозванный Ататюрком. А тут до этой идеи своим умом доходит вожди второй хунты из числа флотских офицеров. Проблема только в том, что на легитимизацию этого решения у молодо-турок совершенно не остается времени. Поэтому их «республика» в кавычках так и не выйдет из стадии самодельного псевдогосударственного образования. Примечание авторов. Чтобы провозгласить республику по всем правилам, одного решения военной хунты недостаточно. Сначала требуется избрать парламент в соответствии с Конституцией 1876 года, или хотя бы без всякой конституции собрать съезд Советов, в турецком варианте Великое национальное собрание Турции, что невозможно в воюющей стране, находящейся на грани военного поражения. И лишь потом народные избранники будут вправе провозгласить республику, которую не сразу признают другие страны. В связи с этим всех османоидов кого уже удалось поймать молодо вместе с их гаремами согнали в одну из башен семибашенного замка Больше было некуда. И заминировали под ними подвал всей той взрывчатой дрянью, что нашлась в турецких арсеналах. Историческая справка. Едикуле семибашенный замок. Знаменитая крепость в Стамбуле, устроенная Мехмедом-завоевателем в 1458 году, вскоре после взятия Константинополя путем пристройки к четырем древним башням феодосиевых стен у золотых ворот города трех более массивных башен. Внутренний двор крепости оживляла миниатюрная мечеть с фонтаном. В крепости султан хранил свою казну и архивы. Здесь же содержались политические противники султана, в том числе послы, воевавших с ним держав. В Едикуле были казнены многие опальные визири, последний трапезунский император Давид Камнин, валашский господарь Константин Брынковянов и молдавский господарь Мирон Барновский. В 1830-е годы Едикулеп перестал использоваться как тюрьма, казармы снесли, а на их месте выстроили школу. В 1895 году семибашенный замок обрел статус музея. Там их держат вроде как в заложниках, обещая выпустить после того, как у Турции вновь появится султан. Но тут все решаем только мы с Михаилом, а и мне, и ему глубоко параллельна судьба османских последующих Артиллерия семибашенный замок пока не обстреливают, и ладно. Но если младо-турки его взорвут, то плакать мы не будем. В смысле совсем. Потомки османа, с возу нам же легче. Вместо того, чтобы беспокоиться о судьбе султанских последышей, весь сегодняшний день мы с Михаилом продолжались сжимать вокруг османской столицы клещи окружения. Уже к полудню последнюю батарею в глубине Босфора заняли наши войска, и к прочесыванию пролива приступили тральщики Черноморского флота. Уже к четырём часам дня храбрецы-гренадеры заняли азиатский пригород Стамбула – Ускюдар. Так что бежать младо-туркам из осаждённого старого города стало некуда. И одновременно через пролив прошли броненосцы Черноморского флота. Завтра утром огнём своих орудий они поддержат штурм последней твердыни гибнущего османизма. Вот он, броненосец, князь Потёмкин-Таврический. Темной громадой на фоне багрового заката застыл прямо напротив дворца, и стволы его двенадцатидюймовых орудий уже мрачно смотрят на древний город. Если младотурки не образумятся и продолжат трепыхаться, то по решению моей добрейшей супруги адмирал Эбергард снесет старый город до основания вдребезги и пополам. Все равно мы потом все восстановим. Исключение следует сделать только для Айя Софии и других культовых объектов. По ним категорически запрещено вести огонь даже мелким калибром. И руководство младо-турецкой хунты получило предупреждение, что в случае штурма мы не будем брать в плен никого из тех, кто окажет нам сопротивление. И их любимых это касается в первую очередь. Сразу после того, как Черноморский флот, включая пароходы снабжения десанта, проследовал к Стамбулу, в средней части Босфора, в районе селения Сары-Таш, ныне сары началось наведение наплавного понтонного моста. Именно по нему завтра утром на Азиатский берег переправятся 13-й, 16 и 17 армейские корпуса, а также сводный кавалерийский корпус генерала Келлера. Их задачей будет занять территорию с преимущественно христианским населением на Азиатской стороне Мраморного моря и Черноморских проливов. Впоследствии она отойдет вновь создаваемому босфорско-константинопольскому генерал-губернаторству. Есть у меня сильные подозрения, что у матушки-императрицы во время еды разыгрался аппетит, и теперь она жаждет объединить под своим скипетром все православные народы, включая греческий. По крайней мере, в новосозданном генерал-губернаторстве, да и на тех землях, что отойдут в Болгарии, этнических греков будет проживать даже больше, чем в греческом королевстве. А вот тут следует хорошенько подумать, не доведет ли сие до беды. Ведь попытка поглощения греции после Турции вызовет судорогу сопротивления по всей Европе. Да и сами греки не особо рвутся в состав России, поскольку их обуревают собственные великие идеи, для воплощения которых, правда, у них нет никаких возможностей. Несчастные же люди хотят купить коня, а денег нет даже на жабу. Но я об этом с Ольгой поговорю потом, когда вернусь вместе с корпусом в Гатчину. А сейчас главное похоронить еще дергающийся труп турецкого государства и снова поднять над храмом Святой Софии православный крест».